Было время когда-то, гремело, цвело и прошло, и державам и людям пора наступает исчезнуть. В непроглядной трясине лежит потонувшее зло, и герой, что ценой своей жизни, увлек его в бездну, что там было. Когда, по прошествии множества лет, и болото, и память покрыла забвение тина, только кажется людям, что зло еще рвется на свет, до сих пор, говорят, пузырится ночами трясина. До сих пор, говорят, там внизу продолжается бой, Беспощадно сдавив ненасытную глотку вампира, До сих пор, говорят, кто-то платит посмертной судьбой За оставшихся жить, за спокойствие этого мира. Глава одиннадцатая. нет та. Севур испокон веку считался пограничной рекой. Здесь кончались владения галератского кнесса. Дальше до самых велиморских врат тянулись сумежные земли, населенные племенами, никому не платившими дани. Были кое-где в лесах и деревне, но рассчитывать на такой прием, какой оказали кнесинки луговые и вельхи, больше не приходилось, и хуже того... Всем было отлично и известно, что здешний народ промышлял, как умел, и отнюдь не чурался разбоем. В скором будущем, когда между двумя державами пойдет бойкая торговля и зачистят туда-обратно купеческие обозы, сами собой возникнут вдоль оживленного тракта сторожевые городки, появятся вооруженные разъезды, однако пока этого не было и в помине. Переправляться через полноводный сивур предстояло на плоскодонном пароме, приводимом в движение веслами. Этот паром спускали на воду в основном ради приезжих с их изнеженными, непривычными к трудам и опасностям лошадьми. Сами вельхи, если случалась нужда, вытаскивали из сараев верткие круглые лодки, обшитые бычьими кожами, а закаленные кони переправлялись на другой берег вплавь. Ключинки еще помнили, как герои давно прошедших времен выбирали себе для будущих подвигов скакуна, загоняли в реку табунок же ребят и примечали того из них, кто не выскакивал в испуге обратно на берег, а наоборот отважно выплывал на глубину. Переправа через реку вроде Сивура — дело не вполне безопасное. Это не какая-нибудь лесная речушка, которую лошадь переходит в брод не замочив брюхом. Старшины охранного воинства собрались на совет возле вытащенного на берег парома. Явился с ближайшими подручными лучезар, пришли предводители отрядов, выставленных галератскими землячествами, соленными, вельхами, сегланами. Пришел и волкодав. Вожди он не лез никогда, но старшему телохранителю к полагалось хотя бы знать, что вожди затевали. А Птахар дружески с ним поздоровался. Малгона, Рыжеусый, Вельхский старшина вежливо поклонился, Сальвен мужил и равнодушно кивнул. Боярин Лучезар недовольно хмурился, Похаживая вокруг парома и время от времени гул копиная ногой Толстые просмоленные доски. Черная смола, пачкало-зеленые, расшитые цветным шелком сапоги, Но левый не обращал внимания, не ему оттирать, на то слуги есть и рабы. — Лапы дырявый! — ругнулся он, оставив паром и возвращаясь к остальным. — Хорошо, если один раз этого берега доберется, не развалившись посредине. Значит так, первым делом, чтобы не вымочить, перевезем сестру со служанками и десятком воинов для охраны. Потом стане возить моих молодцов и велиморцев, доколе да лоханят и подосочки не рассядется. Вы городские после дружины, а не захотите ждать сами на лодках или вплавь вместе с конями? Ничего, небось, не размокнете. Трое витязи и лучезаровичи со скучающим видом переминались у боярина за спиной. Им что он не решит все хорошо, все любо. Волкодав быстро посмотрел на старшин ратников, не станут ли возражать. Они не стали. Их дело хорошо воевать, если придется, а решение пускай принимают кто познатней. Волкодав спросил себя, удосужились ли эти трое, как он загодя осмотреть паром и убедиться, что плоскодонная посудина была пускай не нова и весьма неказиста, но отнюдь еще не отжила свой век, да и плавала последний раз не так уж давно, а всему и рассохнуться не успела. — Решили, значит, — проговорил Лучезар. — Нет, — глядя под ноги, — сказал Волкодав. Все повернулись к нему. — Как это нет? — Раздраженно удивился боярин, и на скулах у него выступили красные пятна. — Как это нет? — Вначале должна переправиться половина воинов, или даже больше, причем столько городских, сколько дружинных, — сказал волкодав. Он смотрел за реку. Туда, куда предстояло причалить парому, виднелась чистая поляна около стрелища поперечнике а за ней кругом сплошная стена леса. до да некрасного бора, как по сью сторону, а густого ельника, пополам с несоразмерно вытянувшимися березами. Дорога с поляна уходила в этот лес и сразу куда-то сворачивала. Чаще, конечно, была хорошо разведана местными, и охотниками из отряда, Но переправить туда к Несинку и оставить со служанками и жалким десяткам бойцов. — Когда они сядут в седла, — продолжал Волкодав, — перевезем госпожу, потом остальных. — Что? — задохнулся боярин. — Это кто рот раскрыл? — Полководец прославленный, над двумя отроками начальник. Витязи радостно изготовились, но Волкодав не сдвинулся с места и ничего не ответил. — Ладно, — сказал Лучезар. — Сделаем, как я сказал. А кто недоволен, может в галерат возвращаться. Волкодав, по-прежнему глядя за реку, раздельно проговорил. — Пока я жив, государыня на первый паром не взойдет. — Я Витязи призадумались, поскушнели, старшины начали переглядываться, первым, покашляв, в кулак подал голос Аптахар. — По мне так послушал бы ты его, государь Лучезар, хёк меня съешь, не так шон и неправ. Сольвен Мужила на всякий случай отступил от него в сторону, чтобы не выглядеть причастным к дерзким речам. Зато Маал Гона подергал себя за усы и решительно присоединился к Сигвану. — Наши братья, ключинские вельхи, не стали бы предлагать Баанрионе дырявый паром. Телохранитель дела, — говорит, — государь. — Этого ты хотел... Дрожащим от ярости голосом обратился Лучезар к Волкодаву, чтобы мы между собою перессорились, а то и драку затеяли, пока разбойники лесные сестру мою в мешок сажать будут. волкадав посмотрел в глаза Сигванскому старшине и сказал, — Передай боярину, Аптахар, что я ссорить никого ни с кем не хочу но на первом пароме князинка не поедет. Он по-прежнему не смотрел на боярина, но краем глаза видел, что того затрясло. Еще он видел подходившего к ним Велеморского посланника. Благородный нарлак чем-то неуловимо напоминал ему фителу, то ли черными, с серебром волосами, то ли спокойным достоинством человека, не воинственного, но умеющего за себя постоять о чем спор господа мои подойдя и поздоровавшись спросил велиморец муж и видно понял что отмалчиваться больше нельзя и стал объяснять да вот государь донгорм лучезар лугинич говорит что паром хлипок и хочет сперва елень Глоздовну перевозить а телохранитель лишь упирается сказывает вча половину отряда посланник дургорм обвел спорщика внимательным взглядом. За боярской любовью он особо не гнался, а вот невесту своему господину хотел доставить живую и невредимую. Он пожал плечами и предложил, — Я со своими людьми рад буду испытать крепость парома. Мы можем переправиться прямо сегодня, а завтра, в самом деле, отчего бы первым паромом не перевести госпожу? — Делать нечего. Пришло случай Зару ответить согласием. Понял, наверное. Возьмись он упорствовать, и это показалось бы странным. Волкодав, однако, расслышал, как заскрипел зубами боярин, и спросил себя, почему тот так стоял на своем из одной спеси? Пусть, мол, я не прав, но, как сказал, так и останется. Или... Или ему надо было зачем-то, чтобы князинка почти одна оказалась на том берегу? Сперва эта мысль показалась телохранителю слишком чудовищной. Все же он заставил себя не отмахиваться от нее. Он в своей жизни повидал всякого и успел усвоить. Хочешь прожить на свете подольше — всегда будь готов к самому худшему. И еще. Есть люди которых не обязательно подводить к самому краю, чтобы они собственную мать предали или сестру. Надо ли говорить, что в последнюю ночь Лихослав неотлучно торчал у парома, а лиховор то и дело навещал его там? Когда дошло дело до переправы, Волкодав сам возвел князинку на паром, И дальше, чем на шаг от нее, не Когда же до того берега осталось полтора стрелища, он сказал Елень Глуздовне, — Сделай, милости, государыня, день кольчугу. княсинка смирила его взглядом. — Вот еще не стану, незачем. — Надень, госпожа, — повторил волкодав. княсинка вскинула глаза. Он смотрел на нее спокойно и хмуро, и было видно, что этому человеку давно уже не удавалось как следует выспаться. — Наняла, охранять так хоть не спорь, — написано было у него на лице. княсинке стало стыдно, она опустила голову и взяла у него блестящую кольчугу, которая не могла повредить даже морская вода. Она не стала спрашивать Венна, что там было у него на уме, но заметила, что он неотступно держался между нею и берегом. Вот паром с шорохом наехал плоским, днищем на мелкий прибрежный песочек. Стукнули оборт ребристые, сходные из еловых досок, способные выдерживать нагруженную повозку. Донгорн позаботился о гаде выстроить своих молодцов и сам вышел поприветствовать княсинку как раз пересекавшую предел Сальвенской державы. Торжества, однако, не получилось. Донгорн недоуменно нахмурился, когда вперед государыня, закрывая и пряча ее широкими спинами, на берег спустились трое телохранители, и каждый держал в руках снаряженный лук со страшненькой бронебойной стрелой на теселе. Телохранители сразу провели девушку в шатер, заботливо раскинуто велиморцами. Следом туда же отправились служанок и няньку, и пока переправлялось остальное войско, никому не позволяли высунуться наружу. Оскорбленный Лучезар всем видом показывал, что не верит ни в какую опасность. Он ушел со своими в дальний конец поляны и вскоре оттуда донесся перестук деревянных мечей. Вот уж чем левый не пренебрегал никогда, так это воинскими упражнениями. Велиморский посланник, понятно, наведался в шатер засвидетельствовать свидетельство свое почтение, госпоже. Когда же вышел, то остановился переговорить с волкодавом, сидевшему у дверной занавески. Дунгорм был знатным родовитым вельможей, но молодость провел при войске, в боевых походах, и не привык считать разговор с простым воином за бесчестие. К тому же Вилли Морец неплохо понимал в людях, и за время путешествия успел убедиться. Телохранитель Вен вовсе не был тупым, звероподобным убийцей, которым считала его половина галератской дружины. — Мы оба хотим благополучно довести госпожу, — начал Дунгорм. — И потому я не отказался бы знать, с какой стати ты так ведешь себя, волкадав — Тебя ведь волкодавом зовут? — Вен отозвался безо всякой охоты. — Может, и зовут. На берегу суетился народ. С вновь причалившего парома осторожно выкатывали повозку, рядом приставали кожаные вельгские лодки. Воины выводили из воды устало от фыркивавшихся лошадей, одолевших сивур. Волкодаву позарез нужны были Малгоне или Леоптахар, но этим двоим предстояло переправиться еще не скоро. Поэтому вен на берег почти не смотрел, он не сводил глаз срослых елей, стеной обступивших прибрежную поляну. — За что ты так не любишь, боярин Лучезара? — спросил Ири Морец. — Он храбрый воин и к тому же родственник госпоже. Волкодаву не хотелось на это отвечать, и он промолчал. Дунгорм же досадливо подумал, что галератские витязи были не так уж правы Одно добро, свирепый и непочтительный вен, действительно охранял государыню, как преданный пес. — Зря ты думаешь, будто никто, кроме тебя, не хочет добра, госпоже, — сказал Дунгорм и собрался уйти. Но тут волкодав быстро посмотрел на него и проворчал. — Что там, я думаю? — Это дело десятое. Просто если бы я хотел убить княсинку я устроил бы здесь засаду. Дунгорм сердито хлопнул себя по колену. — Засаду? — Это, верно, поезд богатый, но воинов? Да и кому бы? Уж не хочешь ли ты, волкодав, показать, что недаром хлеб свой ешь? При иных обстоятельствах волкодав просто намертво замолчал бы и не стал дальше с ним разговаривать. Однако нынче ему было не до себя и не до своей гордости. Вдобавок, за время дороги он тоже присмотрелся к Донгорму и понял, Нарлак был далеко не глупец и искренне заботился о кнесинке. И потому волкодав спросил его, — Скажи лучше, почтенный посол, — Не видел ли кто кого-нибудь, когда ваши воины устраивали лагерь? Никого? Никто не видел? — пожал плечами Дунгорм. Потом, подумав, припомнил. То есть, видели какого-то оборванца, охотника, наверное? Парни сказывали, что он перепугался их, так что удрал без оглядки. А ты засада. Волкодав впервые повернулся к нему, светлые глаза сделались пристальными. — они не свил ли тот охотник гнезда где-нибудь на дереве? — Вон в той стороне. И он мотнул головой туда, где здоровенные ели росли гуще всего, нависая над открытым пространством. Дунгорм ничего не ответил, но сразу куда-то заторопился блоккадав слышал как ввелиморский посланник звал к себе старшего над своими воинами если они там хоть что нибудь найдут сказал он себе ни одному слову левого я больше не верю ни одному у велиморцев нашлись справные воины сумевшие раствориться в лесных потемках и незаметно слиться с тенями день прошел тихо Но в сумерках они заметили человека, бесшумно кравшегося к огромному дереву. Трехсотлетняя ель стояла в некотором отдалении от поляны, зато превосходила всех своих соседок и высотой, и пышностью хвой. Велиморцы окликнули человека, когда он уже собирался на нее влезать. Услышав оклик, тот вздрогнул, а потом подпрыгнул, подтянулся и с ловкостью кошки устремился вверх. Стрелы, однако, оказались проворней. Одна из них угодила ему в ногу, намертво пригвоздив. Несколько воинов уже проворно карабкались следом, надеясь изловить незнакомца и привести его на допрос. Поднявшись к нему, они убедились, что опоздали. Человек понял, что не уйдет, и чиркнул себя по руке маленьким, но очень острым ножом смазанным какой-то отравой. Действовала отрава мгновенно, велиморцы спустили с дерева труп, одет человек был в одежду охотника, изорванную и бедную. Велиморские воины взобрались на дерево и обнаружили там удобный помост из жердей, с которого как на ладони был виден весь лагерь. На помосте нашли небольшой, но чудовищно сильный и дальнобойный лук с прочной кожаной тетивой, и стрелы к нему. Половина стрел была увита смоляной пакли и снабжена двузубыми наконечниками. Не больно-то отшвырнешь, прекращая пожар. У других на головках обнаружился яд, тот же, что избавил от допроса стрелка. Мертвое тело, не поднимая особого шума, закопали под елкой, прежде чем хоронить его, тщательно осмотрели, но не нашли ничего, кроме маленькой татуировки. Под левой мышкой убитого синел знак огня, вывернутый лепестками вовнутрь. Дорога впереди, как говорили, заблудиться не давала. Но все же ключинские вельхи послались к несинкой проводника, вернее, проводницу, сероглазую войкинцу Эртан. Благо решительной девушки случалось путешествие далеко от родных мест, в том числе и к замковым горам. Молодых воинов неудержимо притягивала гордая красота вельхинки. Многие пытались найти к ней подход, но наталкивались на ледяное презрение. А кто уж слишком разгорался страстью, получал свирепый отпор и не знал потом, как скрыть синяки? Эртан сама выбирала, с кем ей дружить, с кем не дружить через несколько дней пути само собой сложилось так что воительница держалась большей частью вблизи повозки княсинки стремя в стремя с волкодавом и без устали рассказывала вену о местах которые они проезжали очень скоро к ним начали пристраиваться и молгона и Аптахар, и даже мужила занятные рассказы иоран с любопытством слушала сама кнесинка ехавшая то в воске то верхом на снежинке. Им предстояло выехать к развилке, где дорога разделялась с Надей старую и новую. Новая петляла среди каменистых холмов, где, если попадался родник, то непременно с невкусной известковой водой. Не было там и мало-мальски приличного места для стоянки. Тому, кто опускался в путь по новой дороге, предстояло не менее двух ночей, а промежкаешь-то все три, спать на сквозных ветрах, непрестанно дувших между холмами, и притом вести с собою все дрова, там среди серых скал и валунов ничего пригодного для костра найти было невозможно. Старая же дорога вела чудесными лесами, которые истри славились богатой охотой и непуганными, как выразила Сертан, грибами. Понадобилось мне однажды присесть, вызывая улыбки мужчин, весело и без тени смущения, рассказывала она о своей поездке туда. А там были сплошь папоротники, высотой мне вот посюда, да такие разлапистые, земли не видать. Сажусь я, значит, а под папоротниками-то, подосиновик на подосиновики, да какие, с бутылку, забыл я про все свои дела, давай скорее собирать, и хоть бы один червивый попался». Тем не менее, старая дорога была почти заброшена, и уже довольно давно. Благоразумные люди ездили все больше по новой, именно она и была обозначена красной краской у Волкодава на карте. Сам Глуст Несмеянович, путешествуя в Велиморы назад, предпочел ехать холмами. Волкодав спросил Вельхинку, почему так. Это все из-за болот, ответила она неохотно, и Вен заметил, как она сделала рукой знак, отгоняющий нечистую силу. Старая дорога проходит краем болот, нехорошие это места, дурные. Почему дурные? спросила княсинка Елень. Она сидела на передке повозки и время от времени отбирала вожжи у старой няньки, правившей лошадьми. Эртан ответила не сразу, и княсинка пожала плечами. — Разве могут быть в плохом месте такие грибы, как ты только что говорила? Да их еще в земле черви бы съели, и сама ты разве стала бы их собирать? Эртан вздохнула и опять сложным образом перекрестила пальцы, что не подслушал злой дух. — У нас об этом рассказывают так, — начала она, покачиваясь в седле и задумчиво глядя вперед. — Я слышал это от деда а ты госпожа сама решай что тут к чему было дело в одни последней войны когда жили здесь совсем другие племена а какие никто теперь и не помнит случилось так что по воле темных богов суда забрел отряд из войска могущественного завоевателя разбившего перед тем горцев ирванов гурцата великого сказала княсинка елеень «Поистину, тебе многое известно о тех временах, благородная Баанриона!» — поклонился Артан. «Только мы, западные вельхи, больше называем его гурцатом жестоким, а ирваны, которых он частью истребил, частью увел в рабство, иначе как проклинаемым его и не зовут». Говорят, что тот отряд успел награбить несчитанные богатства, но полководцу все было мало. Он не щадил на своем пути никого, а чтобы ненароком не пропустить какую-нибудь лесную деревню, схватил одного юношу из местных, гостившего у друзей, и велел показывать путь. Да пригрозил посадить его на кол, если он утаит от них хоть маленькой зимовье. Юношка не хотелось умирать, и он повел их от одной деревни к другой. У нас не помнят, как его звали, и не называют его героем. да уж — усмехнулся про себя Волкодав. — Кому в здравом уме охота умирать на колу? Ведь откажешься — сейчас другого найдут. А, впрочем, пока сам перед таким выбором не стоял, других не суди. — Много дней двигалось войско, — продолжала Эртан. — И там, где оно проходило, люди, говорят, до сих пор не живут. Только настало утро, когда следующей должна стать его родная деревня. — Так ведь это же наша легенда! — осенило вдруг Волкодава. — Только у нас парень не врагов по лесу водил, а Марану смерть таскал на плечах. Про себя Волкодав был уверен, что два сказания связывало не больше родства, чем бывает у двоих случайно похожих людей. Еще он знал, что Тилорн, окажись, мудрец, здесь, до вечера объяснял бы ему, что никакой случайности не было и в помине. И тогда юноша понял, что не сможет отдать жестоким насильникам свой дом и родных, рассказывал Айртан, уж лучше, какой угодно, смертью погибнуть. А раз самому жизни не будет хорошей, хорошо бы и недругов с собой прихватить. Решился он и повел вражеское войско охотничьей тропой прямо в Каэранские топи. А тропку ту, если тайных вешек не знать, умри, не отыщешь. Так ушли они, и больше их никто никогда не видал. Живыми, то есть, 3000 их было, и ни один не вернулся. Гертан замолчала, и уже Аптахар спросил ее. Так почему все же место недоброе? Ушли, сгинули, и Хек их прибрал, да и дорога не прямо же через топи ведет. Людям запомнился рассказ о сокровищах, которые унесло с собой пропавшее войско, — пояснил Эртан. Минуло время. Нашли головы охочие до ничейных богатств. Сколько их потонуло в Кайранах, никто не считал. Но кое-кто, видно, все же добрался. У нас думают, что те люди рылись в поисках золота и потревожили кости усопших. Тогда-то неупокоенные души проснулись, чтобы люто отомстить. Вот и случается, что путешественники, заночевавшие на старой дороге, исчезают навеки. Волкодав потом спрашивал лихославы и Лихобора. И храбрые парни сознали, что ощутили между лопатками холодок, и возблагодарили ока богов за то, что оно стояло высоко в небесах, не спеша уходить в закатное море.